обусловленное оптимизмом непонимание этой истины служит источником многих несчастий. А именно в минуты свободные от страданий нам мерещится призрак вовсе несуществующего счастья и соблазняет нас следовать за ним, в результате бесспорно реальное страдание. Тогда мы начинаем горевать о минувшем, свободном от горя состоянии, лежащим, как потерянный рай, позади нас и напрасно желаем изменить совершившееся. Словно какой-то злой демон обманчивыми химерами желаний постоянно выводит нас из того беспечального состояния, в котором только и есть высшее истинное счастье. Юноша неосмотрительно думает, что мир создан для того, чтобы им наслаждаться, что в нем есть положительное счастье, которое ускользает лишь от тех, у кого не хватает умения им овладеть. В этом мнении его укрепляют романы и стихи, а также и то лицемерие, с каким люди всегда и всюду заботятся о внешности, о наружной видимости, к чему я скоро еще вернусь. Его жизнь — это более или менее рассудительно организованная охота за положительным счастьем, состоящим из положительных наслаждений, Он дерзко бравирует опасностями, грозящими ему на этом пути. Эта охота за дичью, которой в действительности не существует, приводит обычно к весьма реальным положительным бедам, выражающимся в боли, страданиях, болезнях и потерях, заботах, бедности, позоре и в тысячи неприятностей. является разочарование, но слишком поздно. Если в согласии с рассмотренным выше правилом вся жизнь строится на том, как бы уберечься от страданий, то есть устранить нужду, болезни и всякие неприятности, то такая цель реально и в известной мере достижима, притом тем более, чем менее этому плану будет мешать погоня за призраком положительного счастья. В подтверждение этому Гёте, Говорит устами Митлера, вечно хлопочущего о чужом счастье. Кто хочет избавиться от горя, тот всегда знает, чего ему надо. Тот же, кто хочет лучшего, чем у него есть, тот слеп на оба глаза. Это напоминает прекрасную французскую пословицу лучшее враг хорошего». Отсюда же может быть выведена основная идея цинизма, разобранная в моем главном труде, ибо что побуждало циников отказываться от наслаждений, как не мысль о страданиях, сопровождающих их, или тотчас же, или впоследствии. Для циников было важнее избежать горя, чем найти наслаждение. Их проникало сознание отрицательности наслаждения и положительности страданий, Поэтому вполне последовательно они делали все, чтобы избавиться от них, и для этого считали необходимым отказаться от наслаждений, казавшихся им тенетами, отдающими людей во власть страданий. Правда, как говорит Шиллер, все мы родились в Аркадии, то есть вступаем в жизнь с ожиданием счастья и наслаждения и питаем безумную надежду достичь их. Обычно, однако, в дело вмешивается судьба, грубо хватает нас за шиворот и показывает, что мы не властны ни над чем, а всем правит она. Что она имеет неоспоримые права не только на наше имущество и богатство, но и на жену и детей наших, на наши руки и ноги, глаза и уши, даже на наши носы.